Ночью малыш дважды просыпался и приходилось вставать, брать его на руки, укачивать, успокаивать. Понятно, что все это свалилось на Ксану. Ведьмак даже не поднимал головы от любимого рюкзачка, успешно заменяющего подушку, хотя Ксана чувствовала, ведьмак не спит. Утром, скормив малышу последние четверть бутылочки разведенной сгущенки, Ксана зачем-то громко объявила. Я назову его Ламбертом. Геральт мгновенно оторвался от умывания. «Нет», — холодно сказал он, — «а мне нравится», — заявила оксана — «нужно же ребенка как-то называть». «Назови иначе». «Не хочу», — упорствовала оксана В мгновение ока ведьмак оказался рядом с Ксаной. «Кажется, ты кое-что позабыла, рабыня. Мне тебя проучить?» Слова Геральта, казалось, целиком состояли из металла, холодного как лед. У Ксаны... Не замедлила уйти в пятки душа. Даже одноруким ведьмак оставался много сильнее ее. «Прости», — пробормотал Оксана, — «я сделаю, как ты скажешь». «Не нужно ничего делать», — жестко закруглился Геральт. «Ламберт — ведьмачье имя, и пока Ламберт жив, его имя принадлежит только ему, поняла?» «Поняла, господин». Геральт невозмутимо вернулся к умыванию. Он снова стал безразличным безразличным, как серая бетонная стена вокруг ближайшей фабрики. «Скажите, учитель, почему у ведьмаков нет фамилий, только имена?» Весемир покосился на головастика, любопытен малый. Впрочем, это хорошо. Любопытство ведет к новым знаниям, а ведьмаку никакие знания не лишние. «Да и имена какие-то странные, так?» вопросом на вопрос ответил Весемир. «Странный?» Головастик, похоже, не понял, о чем речь. «По-моему, нормальные имена». «Да?» Весемир секунду поразмыслил. «Наверное, ты прав, но не в этом дело. Живые не пользуются именами, которые носят ведьмаки. Имя ведьмака — его визитная карточка». «Что такое визитная карточка?» — не замедлил поинтересоваться Головастик. Весемир обвел воспитанников вопросительным взглядом. «Кто-нибудь знает?» «Генерал?» Генерал степенно встал. Степенно, как всегда, не по годам серьезный парень. Визитная карточка — это специальный кусочек плотной бумаги или пластика, на котором указаны имя владельца, род его занятий, адрес и телефон. «Знаешь, — кивнул Весемир, — ну а имейся у тебя визитная карточка. Что на ней было бы начертано?» Подросток даже не запнулся. Генерал-воспитанник карзамас 16 блок Сигма, казарма номер 3, койка у ближнего окна. Весемир не сумел сдержать улыбку. Что ж, довольно точно. Койку, кстати, можно и не указывать. Но вернемся к ведьмачьим именам. Их много, несколько сотен. И, смею вас уверить, на всей земле не сыщешь двоих ведьмаков с одинаковыми именами. Если ведьмак гибнет, а такое случается, увы, его имя в скорости дают новичку, успешно сдавшему экзамен. Значит, мы когда-нибудь будем носить имена погибших? Именно так. Незадолго до полудня они вышли к городской окраине. Впереди лежала пустошь, свободная от строения земля, сплошь поросшая травой. Кое-где попадались небольшие рощицы, березовые, ясеневые. Многие деревья Ксана видела впервые и не знала, как они называются. Да и не очень-то она интересовалась деревьями. Малыш заболел. Когда закончилась сгущенка, Геральт мрачно приладил к правой подмышке кобуру с большим вороненым пистолетом, велел Ксане сидеть в укрытии и по возможности не позволять ребенку кричать, и исчез. Ребенок хотел есть, оксана могла ему предложить разве что мутноватую воду из ближайшей колонки, потому что акваминерали тоже кончилось. Геральт отсутствовал 6 часов, а когда вернулся, В его рюкзачке что-то звякало. Трудные это были для Ксаны часы. Звякало, как оказалось, молоко. Детское ионитное молоко в стеклянных бутылочках с синими этикетками. Где Геральт его раздобыл, Ксана интересоваться не стала. Но когда она покормила ребенка, и тот наконец уснул, ведьмак заставил ее чистить свой пистолет. Ксана уже приобрела по этой части кое-какой опыт, Поэтому сразу поняла, недавно из этого пистолета стреляли. Обоима была опустошена наполовину, плюс один патрон из ствола. Получается, Геральту пришлось стрелять семь раз с левой неудобной руки.